Тут они замолчали. В комнату входила госпожа Шазель, а за нею целый рой молодых людей, приходивших в восторг от всего, что они видели, и выражавших свое одобрение легкими восклицаниями. «Прелестно! Восхитительно! И сколько вкуса!» «Что я вам говорила?» — обратилась она к ним издали — Эти старые хоромы выходят удивительно шикарными, как только их отделывают. Не правда ли? Вы жадно переноситесь в другой Великий век. Наконец-то ей можно будет открыть у себя большие приемы. Обе старухи снова уселись и заговорили вполголоса о предстоявшей свадьбе, которая многих приводила в изумление по комнате, только что прошла этель, одетая в розовое платье, такая же худа и плоская, с тем же девственным ничего не говорящим лицом. Она спокойно приняла навязанного ей жениха, не выражая ни радости, ни печали, и оставалась такой же холодной и белой, как в те зимние вечера, когда подкладывала дрова в камин. Этот праздник, дававшийся в честь неё, эти огни — Эти цветы и музыка — все это не вызывало в ней ни малейшей тени волнения. «Это какой-то искатель приключений», — говорила госпожа Дежункуа. «Я его раньше нигде не встречала». «Тише он здесь, возле нас». Остановил ее в полголоса госпожа Шонтеро. Дагене, заметив госпожу Гюгон, входившую со своими сыновьями, поспешил к ней навстречу и повел ее под руку. Он шутил и рассыпался перед ней в излияниях нежности. Точно и она со своей стороны содействовала неожиданному благополучию, выпавшему на его долю. «Благодарю вас», — проговорила она, усаживаясь у камина, — «это, знаете ли, давнишний мой уголок». «Вы знаете его?» — спросила госпожа Дюжонкуа после того, как Дегене удалился. Да как же! Прекрасный молодой человек. Жорж очень его любит. Семейство его одно из самых почтенных. И добрая старушка принялась защищать его от глухой неприязни, которую она угадывала чутьем среди присутствующих. Она рассказала, что отец его, пользовавшийся большим расположением Люи филиппа занимал до самой смерти своей должность префекта. Сын повел потом несколько беспорядочную жизнь. Поговаривают, что он совсем разорился. Но как бы то ни было, у него есть дядя. Крупный землевладелец, который должен оставить ему все свое состояние. Собеседницы, покачивая головами, слушали госпожу Гюгон, которая, сама того не замечая, все больше распространялась насчет добропорядочности семейства Дагене. Затем она стала жаловаться, что устала, и что ноги совсем отказываются ей служить. Весь последний месяц она проживала в своем доме улицы Решилье, так как у нее была куча деловых хлопот, по ее словам. В материнской улыбке, не сходившей с ее лица, было что-то печальное. Но все-таки Эстель могла бы сделать несравненно лучшую партию, объявила в заключении госпожа Шантеро. В эту минуту оркестр проиграл ретурнель. Это значило, что сейчас начнется кадриль. Толпа расступилась по обе стороны гостиной, чтобы очистить место для танцующих. На темном фоне мужских фраков мелькали светлые платья. При ярком свете люстр, лившемся на это движущееся море голов, искрились бриллианты, трепетали белые перья уборов и распускался целый цветник роз и сиреней. В комнате становилось жарко от легких дымчатых одежд, от шелка и атласа, обрамлявших обнаженные белые плечи, выделялся легкий аромат, и оркестр оглашал воздух игривыми нотами. Через открытые настежь двери виднелись другие комнаты, Вдоль стен которых сидели целые ряды женщин, Сдержанные улыбки змеились у них на устах, Глаза горели, и губы, о которые бились веера, Складывались в шаловливую гримасу. Приглашенные между тем все прибывали, И лакей то и дело выкрикивал новые имена Мужчины пробирались между группами и приподнимались на цыпочки, высматривая кресло, куда можно было бы посадить дам, повисших у них на руке. Отель наполнялся все больше и больше. Дамские юбки скомкивались с легким шуршанием. Были такие уголки, где какая-нибудь кружевная скатерть, какой-нибудь бант или розетка совсем преграждали путь. Но дамы, привычные к толкотне балов и благовоспитанно покорные своей судьбе, пробирались, сохраняя всю свою грацию, Между тем в глубине сада при розовом свете венецианских фонарей виднелись пары, вырвавшиеся из духоты большой гостиной. По краям лужайки женские платья мелькали, как призраки, и колебались, как будто в такт кадрили, Музыка которой, доносясь из-за деревьев, казалось, звучала где-то далеко».